сказал было как-то об этом бандаренко, а тот будто с луны свалился, побойтесь людей и бога. Неужели мы только и делали, что выращивали врагов? Нет, надо всё-таки укротить его норов. С своей самостоятельностью он взбунтует немало горячих голов. Недаром просил в райкоме: "Разрешите мне так похозяйствовать, как люди хотят, для эксперимент позвольте". ведь нельзя одному хозяйству заниматься тридцатью культурами от житы и пшеницы турецких бобов мака и до петрушки и пастернак. иш даже рифму нашел, чтобы откреститься от мак. так и сядешь маком с таким хозяином тоже мне экспериментатор нашелся. хотя и умная голова, да к какому берегу прибьется или уже прибился этот ум? Теперь нам возле земли не мыслители, а исполнители нужны. Может, в дальнейшем и мыслители потребуются, но когда это будет? Ступач обернулся, поглядел на ветряк, который весело открещивался от него, но впрямую фигуру Данила, что спешил к ветряку. Этот не в ветряк, а в тебя забьёт гвозди произвола, а ещё о душевности говорит. Будешь иметь прокоп душевность, когда зарождённое зерно кто-то начнёт снимать с тебя стружку страх растопыренной пятернёй вцепился в самую душу ступача и он теперь смотрел на ветряк и на горячее марево дрожавшее за ним как на своих врагов ничего а вот как накинемся лу удвоенный план так ветряк и опустит крылья поедем подошёл к кучеру, поставил ногу на подножку и носовым платком начал вытирать пыль с сапога. Можно и поехать. Ведь я вас, прокоп Иванч, сегодня последний раз везу. Как тут последний. Теперь хуродило люди хорошо обжинаются, вот и я вернусь к житу, к пшенице, к земле, потому как землю сам Бог пахал. Это где ж ты видел Бога за плугом? Глумливо спросил ступач. Не видел, а слыхал в песнях. Карчевать эти песни, этот архаизм и эту эту награфию надо. Карчевать. Зачем ж карчевать, когда там и об урожая, который нам уродит земля, так поется. Из колосочка будет горсточка, а из снопика мера. И в старину видать об агротехнике думали. Ступач даже присвистнул от такой неожиданной философии, а потом сокрушенно покачал головой. Темная ты ночь, темное село. Кучер наершился. Хотеть темный я, а больше ваш зад возить не буду. Выезжая на шлях, Ступач встретился с военкомом Зиновием Сагайдачком. который верхом ехал по укороченным теням лип. К своему любимчку, что ближе к житу пшеницы, с насмешкой спросил ступач: "Да, вы юридический ясновидец, не остался в долгу с огайдак. В нашем районе один живет ближе к житу пшеницы, а другой к пирогу". Ступач сразу скис. Это шутка или намек? А понимаете, как хотите. Невинно смотрит на него Сагайдак, вольному волеоспасённому рай, как там бандаренко в добром здравии и в добром настроении. Но сегодня придётся испортить ему настроение. Это ж почему? Кого-то копируя, вступач однообразно прогнусавил. Есть принципиальное мнение, содрать с него удвоенный план. Он его вытянет, будет кряхтеть, но вытянет. Шутите. насторожился Сагайдак. Правду говорю. Военком нахмурился, соскочил с коня, кивнул головой и ступачней охотно слез с брички. Взвинченные они подошли к липам, которые стояли в золотой дрёме солнца, цвета пчелиного звона. Прокоп Иванович, вы не первый год вертитесь возле сельского хозяйства. Знаете, какие у нас большие трудности с селом, с хлебом, с трудоднём. с крестьянской долей. Знаете и то, как мы радуемся, когда тот или иной колхоз честно, без копеечных хитростей, выбивается в передовые. Почему же вы хотите то хозяйство, что уже сегодня тянет большую ношу, чем другие, подорвать и сделать слабосильным? А крестьянство вообще надо ограбить, холодно ответил ступач. Не бойтесь согнуть его перед алтарём индустриализации. Смуглое красивое лицо Сагайдака вспыхнуло румянцем. Не поднимайте руку на жизнь, а вообще вы левак и невежда. Вас и на пушечный выстрел нельзя подпускать к селу, иначе мы превратимся в нищих. У ступача отвисла нижняя челюсть. Вы, вы крестьянский идеолог, выкрикнул он, не психуете? И идеология у нас одна, а вот голы вы разные. Смените навар в своей. И Сагайдах быстро пошел к коню, вскочил в седло и помчался не к Бандаренко, а в райком. Ступач сразу догадался, к кому поехал воинком, и бросился к бричке. Перегоняй его, крикнул возниц. А тот только одним усом ухмыльнулся. Да что с вами? Где уж клешне рака состязаться с конским копытом? Это он так сказал или на что-то ещё намекает? Ох, это село. За водоворотом мыслей, что так и распирали голову, чуть не прозевал Михайло Чигирина, который пытался незаметно проскочить мимо него. А куда этот так бачком, даже не поздоровавшись, собрался прошмогнуть, хвалёный председатель? Чигирин остановил живописных с туманцем и серебром коней, а на лицо натянул маску преувеличенной покорности. Тоже продукт. Я ж вам махнул рукой, а вы не повели ногой. Если меня обходят, то и я объеду. Стопач подозрительно взглянул на председателя. Когда язык гуляет, то ниже спинная часть отвечает. Чегири находно закивал бородой, в которую уже забиралась осень. Конечно, конечно, когда нет в языке ума, то его ищут ниже спины. И крайшка мока посмотрел на ступача. Какие только черти не носятся в этих глазах. Если бы не твоё бывшее партизанство, ты бы так не разговаривал со мною. Почему же этот председатель не на жатве, а дорогу меряет? Чигирин охотно ответил: да вот ездил в район выбивать запчасти. В дни жатвы? Даже залихорадило ступача. Так это ж не лучшая ли пара? Все на жатве, никто не обиивает пороги инстанций, а ты ловишь момент? Снова Чигирин говорил так, что уже и ступач не понимает это насмешка на языке или недород в голове. Какое же вы имеете право вырывать запчасть, когда надо сжать, молотить и вывозить хлеб? Это же государственное преступление. Вот теперь маска покорности сходит со смоглого лица Чегирина, и оно становится упрямым. Почему это вы сразу ухватились за преступление? А кто же из председателей позволит себе такую роскошь, чтобы отлучаться теперь? Мало кто, согласился Чегирин. И я, став председателем, в 4:00 утра бежал на поле, а в 12:00 ночь падал на постель. Всё мне необходимо было проверить: и как закладывают корм скоту, и как доят коров, и как пашут баранов, и как стригут овец, и как сеют петрушку, за всё хватался, на всё не хватало времени, даже в газеты редко заглядывал. Тогда и крика у меня было много, а толку мало. А теперь, когда организовал людей, поверив им, мы так работаем, что и в театры есть время поехать. Поезжайте хотя раз с нами, билет бесплатный. Этот бесплатный билет почему-то так возмутил ступача, что все в нем задрожало и внутри, и щеки, и веки, и ресницы. И хоть знал он, что за взятого противника страхом не возьмешь, невольно перешел на запугивание. Чигирин: Вы кто мне? Председатель или председатель-председатель, а не что-нибудь другое. Без церемонно перебил его Чигирин: А вот кто вы мне? Спрашивается в задачке. И в вашу голову хотя бы в бессонницу не залетала мысль, что вам никак нельзя быть у власти. Чигирин попал в самое уязвимое место стопача, который не представлял своей жизни без высокой власти. Хотя он сегодня в районе, а кто знает, что завтра уготовит фортуна. Не даром же он мотается повсюду, не даром он пишет бумаги, то на шептывает в разных инстанциях, и на этого чёрта донесет. смерил ненавистным взглядом Чегирина, а тот тронул коней, и они, играя, понесли бричку по теням липового шляха.